Люди съезжаются из лесных весей, Привозят на продажу добытые за зиму мех, Сотканные бабами полотна, Меняют на соль, красивую посуду, Полосочки ярких шелковых тканей, Блестящие бусы из стекла и камня. Кунья шкурка меняется на серебряную монету, Нагату. На иные просто дарят нагаты женам в ожерелье, Иные отдают кузнецам, чтобы пилили на перстни и браслеты. Старейшины и малые князья приглашают проезжающих на пиры, угощают, расспрашивают о новостях, порой не менее ценных, чем товары, получают и дарят подарки. После того, как прекратило свое существование Белогорье на Маяте, куда по восточному берегу Ильмини вела сухопутная дорога, те места заметно обезлюдели. И ныне через Усть Ловоти лежал единственный путь в Ильмень озеро и дальше, на север. Варяги ездили здесь постоянно, и целые роды кормились тем, что поставляли им припасы, чинили сани и ладьи, обеспечивали всем необходимым, давали проводников. У князя Девислава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 Ищет молодец до да быстрой реченьки. Быстрой реченьки ручья бегучего. День искал, другой искал, а на третий говорит ему конь огонь: Не ищи ты, зорик князь, быстрой реченьки, не ищи ручья ты бегучего. Затворила все ручьи да реченьки берегиня водяница, ведьма лютая. Затворила двенадцать рек, двенадцать ручьёв, Придавила белым камешком, а сама и спать повалилась, — Вопрошает Зорик князь своего коня. — Где сыскать мне ту водяницу, ведьму лютую? В общине Зорингородка стояла тишина, Нарушаемая только размеренным голосом гуслера. — Хотовед, волх, исказитель! — Был дальним родичем Девислава, и в каждую коледу заново пел сказание о своем былинном предке. И все, кому хватило места в княжьей Япчине, родичи во всех коленах, домочадцы, старейшины окрестных родов, наиболее знатные из торговых гостей, кому случилось пережидать здесь праздники соло на ворота, пока нельзя было трогаться в путь. Затаив дыхание, слушали о том, Как зародилась жизнь в этом краю, Откуда пошли роды, Населяющие ныне берега Ловати. Как ударил зоря князь да по дереву, Разлетелось и дерево да по полешечкам, А полешечки да на щепочки. Пробудилась тут ведьма лютая, Закричала она да громким голосом,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 Одолел Зоря князь ведьму лютую, Бросил на сыру землю водяницу. Отвалился тут белый камешек, Потекли ручьи да реки чистые, Двенадцать рек, двенадцать ручьев, А тринадцатая — сама ловать река. Достает Зоря князь свой булатный нож, Хочет резать бить ведьму лютую, А и видит вокруг девы дивные —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 в душной обчине, где пахло дымом и жареным мясом, будто бы веяло весной. И яснее всех эту весну видел князь Девислав, прямой потомок того молодца, который сотворил это чудо и населил берега освобожденной Лавати своими внуками. Он слышал это сказание каждый год, сколько себя помнил.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 обращенных друг к другу мордами. По рукавам, по долу и вороту шла полоса желтого шелка с красным узором в виде распускающегося побега. Голову ее покрывал длинный убрус белого шелка. Пояс всевиды был тоже соткан из красных и желтых шелковых нитей, а на шее висела снизка бус из медового сердолика и желтого стекла с глазками.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 на настоящее греческое платье, шили дома такое же изо льна и домокрашенной шерсти собственной работы, пуская привозной шелк лишь на отделку. И сейчас среди гостей таких щеголей было с десяток. Приверженцы дедовых обычаев, одетые в паневые обычные белые сорочки, косились на них, не то с неодобрением, не то с завистью. Все уже знали, что княгиня опять тяжела.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 Потом пошли уже разговоры о том, о сём, о делах житейских. «Что там в Киеве?» — спрашивал князь у Бодди, торговца-варяга, которого кривичи звали Будиной. «Видели князя Олега?» «В этот раз я не видел князя Олега. Кажется, он был на охоте», — с важностью ответил Бодди, который никак не желал признаться, что князь просто не звал его к себе, а ограничился присылкой, как и ко всем сборщикам, мыта. Но я могу ответить, думаю, на любой вопрос. Это был мужчина уже зрелый, довольно грузный, хотя не толстый, рослый, с широким лицом, черными бровями. Из каких мест он был родом, никто толком не знал. Имя у него было «Северное»,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 заключить его на новых, более выгодных для них условиях, чтобы киевский князь принимал их купцов за даром и сам снабжал лодьями для пути через море. Олег Моровлянин, конечно, никак не мог начать свое княжение с уступок, и деревляне пошли на него ратью. Киевское войско, растерянное потерей прежнего непобедимого полководца, было разбито,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 Князь Олег обижен, что его родичи с Ильминезера не прислали ему никакой помощи. Но теперь князь Ингвар, брат княгини, уже почти взрослый и сам намерен идти в поход на деревлян. «Взрослый?» — удивился Девислав. «Я же помню, он уехал туда совсем мальцом». «Сколько лет назад это было?» — улыбнулась Всевида. «Ты забываешь» как быстро время течет. В тот год как раз наш Солони родился, а ему уже пять. «Князь Сингвар получил меч год назад», — добавил Бодди. «Не удивлюсь, если он скоро женится, особенно если боги пошлют ему удачу в походе и случай проявить себя. Я ведь слышал, он уже давно обручен с какой-то девушкой знатного рода». «Да», — кивнул Девислав с дочерью, то есть внучкой плесковского князя. «Уже не внучкой, а племянницей», — поправил Хотовид. Отложив гусли, он теперь сидел на почетном месте за княжьим столом и подкреплялся медом двадцатилетней выдержки и жареной вепрятиной с кислой капустой. Старый судога умер летом, Теперь там его сын Воеслав в князьях. А за Ингвара Волховецкого они просватывали дочь Ваиславовой сестры. «Ну вот», — поддержал довольный Бодди, «значит, ему осталось только доказать, что он уже взрослый мужчина, и можно будет готовить свадебный пир, хотел бы я на него попасть». Девислав переглянулся с Хотовидом и оба из вежливости к гостю спрятали усмешки. Прочие ухмылялись более откровенно. «Как же? Дожидайся!» Несмотря на свою внушительную внешность, Бодзи уважением не пользовался. Это был жадный, тщеславный человек с недобрым взглядом. Вид у него был довольно мрачный, но хвастливо сделала его разговорчивым. Здесь его знали уже достаточно хорошо. Настолько, что ему приходилось платить мыта несколько больше обычного, лишь бы его вообще пустили на наловать. «Нудогость, старейшина гнезда, треба нежичей!» С негодованием отворачивался всякий раз, как Бодди подавал голос. Три весны назад у него пропали слуговины две девки, а последними чужаками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 что меня на любой пир позвать не стыдно, разливался соловьем Бодди, не замечая ни добрых и насмешливых взглядов. Я ведь не какой-нибудь растяпа, что весь век просидел в своем углу и думает, будто мир кончается за рекой. Я умею хорошо одеться и вести занимательную беседу. Мне ей что показать людям? «Жене своей, видать, показать нечего», шепнула Держана,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 Выпала из его руки и отлетела почти к княжескому сиденью. Кто-то поднял ее и вручил Девиславу, пока не затерялась. Князь глянул, потом показал жене и держане, которые с любопытством тянули шеи. Это оказалось ожерелье. Тут Бодзи не преувеличил. Каким бы путем на самом деле не попала к нему эта вещь,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 с двух концов загнутой петелькой. Эти петельки цеплялись одна к другой, скрепляя ожерелье. Застежкой служили золотой крючок и колечко, а каждый из них со своей стороны крепился к круглой бляшке из чистого золота. Бляшки, похожие на золотые монетки, покрывал сквозной тонкий узор в виде побегов и цветов. В середине ожерелья красовалась золотая подвеска в виде креста,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 Тот отвечал, что никогда больше в жизни не приедет к этим невежам. Князь передал ему ожерелье, и тот удалился, провожаемый напутствием держаны. Ах, глазу сырого мяса приложи! Хорошо помогает! Синяк быстрее сойдет! Словом, пир удался!